Пункт 2. Начальные буквы. Московский государственный университет. МГУ. Произносится МГУ. ВВС. Военно-воздушные силы. Произносится ВВС. Пункт 3. Начальные звуки. Строительное монтажное управление. СМУ.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 Телевидение – главное слово в словосочетании. Оно среднего рода, поэтому глагол в прошедшем времени должен стоять в среднем роде. ОРТ подготовила. ГАБТ – выехал на гастроли. Государственный академический большой театр. Произносится ГАБТ. ГЭС – начала вырабатывать электроэнергию. Станция.